Гектор же в скейских воротах удерживал пышущих коней. Думал, сражаться ли ему, устремившись к воинствам снова или своим ратоборцам в стенах повелеть собираться. Всих колебавшемусь думах предстал Аполлон Приамиду, образ цветущий, принявший молодого могучего мужа храброго Азия,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 коней бичом на сражение гнать. Аполлон же, отшедший, в множестве ратных сокрылся, и там Межахейн воздвигнул страшную смуту, Троянам и Гектору славу даруя. Гектор Хейн других оставлял, никого не сражая. Он на Патрокло летел, устремляя коней звуконогих. Встречу ему и Патрокло соскочил с колесницы на землю,